тихой сапой или тихим сапом. Мы русские говорим, что в тихом омуте черти водятся. Еврейская поговорка гласит: "Бойся тихой воды, тихой собаки и тихого врага". А удмурты к этому опасному тихому списку добавят: "Тихая кошка сильнее царапца". В общем, понятно, что и от тихой сапы ничего хорошего ждать не приходится. «Тихой сапой» втираются к нам в доверие, а потом нас беззастенчиво обманывают. «Тихой сапой» плетут интриги и строят козни. Очевидно, что это выражение означает «тайно, крадучись, из-под тяжка делать какие-то гадости». Некоторые, правда, уверены, что все эти безобразия творятся не «тихой сапой», а «тихим сапом». Воображение рисует малосимпатичную супружескую парочку шкодливых вредных зверьков – Любопытно было бы на них взглянуть, но ни в одной энциклопедии животных подобные особи не описаны. Так что пойдём проверенным путём и обратимся к словарям. Сразу же выясняется, что выражение тихим сапом все словари безоговорочно отвергают. Хотя у тех, кто его употребляет, есть своя логика. Тихим сапом, значит, тихо сопя, говорят они. Вы наблюдаете за детьми, Как только малыши затихают, жди беды. Наверняка тихая сопя в углу размазывает по стенам мамину косметику или пытается разобрать папины дорогие часы. И всё-таки придётся оставить сопящих от удовольствия малышей в покое. Не они по вине возникновения идиомы тихая сапа. Я решила выяснить, что такое сапа и почему она тихая у ребёнка постарше, уже школьного возраста. Отрак, не задумываясь ни на секунду, ответил: "Сапа. Это система купли-продажи ссылок для раскрутки сайтов, позволяющая заработать деньги в интернете. Заходишь и тихо регистрируешься". Вот оно, замутнённое сознание, запутавшееся во всемирной сети. "Нет, эта версия нам так же не подходит. Пусть познание интереснее и увлекательнее конечного результата". Так что, прошу, выдвигайте новые гипотезы происхождения слова «сапа». Думаете, оно связано со словом «сапоги»? Носишь сапоги из тонкой кожи на бесшумной подошве. Можешь приблизиться к человеку тихо и незаметно. Нет, холодно, сапоги здесь ни при чем. А сапер? Вот теперь горячо. Это слово, безусловно, из нашей оперы про тихую сапу. «Сапа» от французского «сапе, мотыга, кирка». а французы, видимо, заимствовали это слово у итальянцев «заппа мотыга». Отсюда, возможно, наш глагол «цапать». В войнах XVI-XIX веков тихими сапами называли траншеи, которые прокладывали под землей втайне от противника. Военных инженеров, занимавшихся этими работами, называли саперами. «Сапер» в буквальном переводе с французского и значит «вести подкоп». Использовались два способа рытья траншеи: летучая сапа и перекидная, она же тихая. Работа летучей сапой производилась с поверхности земли под прикрытием защитной насыпи, а тихой с одной исходного рва или траншеи, без выхода работающих на поверхность. Впрочем, в русском языке существует и другие значения слова сапа. Рыбаки, конечно, знают такую рыбу Даю гарантию, что сапа отлично ловится в низовьях волги. Сапой называют у нас и змею. Видимо, слово происходит от санскритского сарпа. Но ни рыба, ни даже змея не представляют такой опасности, как любители действовать тихой сапой, так что избегайте с ними общения.